глава третья. Новые знакомства. Анаис маран После встречи с герцогом я решила отправиться домой, минуя местный общепит. Котёнок словно почувствовал моё настроение, молчал и даже не ёрзал. Маленькое сердечко продолжало заполошно стучать, а я решила, что заберу его себе. Иначе в следующий раз сожрёт собака, а нерадивые хозяева и не заметят. Память Анаис подсказывала направление, и мне не было нужды спрашивать дорогу у прохожих. Прошла не так далеко, когда неожиданно рядом со мной раздался противный писклявый бабий голосок. «Госпожа, куда вы моего Мурика понесли, а? Котов, что ли, не нашлось других?» Незнакомая рыжая тётка стояла на ступенях рыбной лавки. Женщина уперла руки в боки и смотрела на меня с хитрым прищуром. У её ног крутились две кошки, одна и вовсе беременная. Наверное, в иное время я бы нагрубила, но сейчас из меня полезла вежливость. Убийственная и неповторимая. Ведь не нужен ей мелкий, раз скоро еще приплод будет. Заработать котовладелица захотела. Не знаю, ее ли этот рыбный магазин, а животные точно хозяйские, вон как ластится и ног не боятся. Ваш? Забирайте, — заявила я спокойно. И попыталась отодрать котейку от себя. Куда там? Мелкий вцепился так, что едва не порвала блузку. Ишь, как приклеился, — хмыкнула тетка. А то, его сегодня сам герцог спас. Собака за мелким гналась, а лорд вовремя остановился. Спрашивал, чей он. Женщина посмотрела на меня с недоверием, но с явным желанием послушать историю дальше. Мне и не жалко. Только я слегка приукрасила, не зря же назвала дракона героем. Шум слышали? Я махнула рукой в том направлении, откуда только что ушла. Вот там все было. «А Мурик у вас откуда?» спросила женщина. «Было видно, интерес ко мне угас». «Так подобрала. Герцогу-то он не нужен. Мне вообще-то тоже без надобности. Заберите себе, раз такое дело», заявила тетка и поспешила в свою лавку. Не знаю, чем именно не угодил котейка этой торговки. Подозреваю, слишком активно дегустировал хозяйский товар на предмет качества. В пекарне же котёнок очень нужен, наш-то кот совсем старый. Оставаться тут не было смысла, и я поспешила дальше и даже прошла довольно большое расстояние. Успела поглазеть на ассортимент попавшийся по пути булочной, когда неожиданно за спиной послышалось «Анна, а Анна, постой!» Ноги мгновенно стали свинцовыми а сделанный шаг показался невозможно долгим. Я медленно остановилась и уставилась на спешащего ко мне высокого парня. «Анна, Анаис, ты что, не узнала меня?» спросил красавчик Брюнет и широко улыбнулся. Незнакомец взъерошил короткие волосы. «А до меня только сейчас дошло, что он всего лишь сократил женское имя, а не озвучил моё настоящее». Слегка улыбнулась и прищурилась. «Давай, Анаис, подсказывай. Такого ты точно должна была запомнить». Парень в форме, а это значит, что он при казённой службе. «Димитр, ты?» — выдохнула я, вытянув из памяти чужое имя. «Ну, наконец-то!» — узнала, — снова улыбнулся парень. «Ты что тут делаешь? Замуж вышла?» От такого прямолинейного вопроса я едва не поперхнулась и теснее прижала к себе котёнка. Мурик возмущённо пискнул, но вырваться и не подумал. «Живу я тут, вот что!» Академию закончила и вернулась домой. «Я стражем сюда прислан». Получил распределение, и вот уже год прослужил, осталось всего два. Потом домой отправлюсь или закреплюсь тут, ещё не решил. А ты что вечером делаешь? Может, куда-нибудь вместе сходим? Извини, сегодня не получится. Работай в и маленькая тележка. Ты работаешь?» — не слишком удивился парень. Многие выпускники академии чем-то занимались в жизни, даже маги-ботовики. У меня самой не было ни капли волшебства, поэтому за пекарню я ухватилась, как утопающий за канат. На соломинку дело семьи маран никак не тянуло. Работаю в пекарне, слежу за порядком, так что, извини, сегодня забот выше крыши. Мне и в самом деле было совершенно некогда, ведь в свободное от работы время приходилось читать книги. Не томные романчики о любви, а местные законы. А если зайду завтра вечером? Хотя нет, завтра я работаю, а через два дня? В глазах Димитра было столько надежды и неподдельного интереса, что я вдруг взяла и согласилась. За всё время моего пребывания здесь ни разу не выходило вечером прогуляться. Хватало воспоминаний о наис Сейчас же подумалось, а почему бы и нет? Я девушка незамужняя, хочется немного развлечься. Всё равно за мной никто не ухаживает и ни с кем я не встречаюсь. Хорошо, заходи. Согласилась я и объяснила, где меня искать. Оказалось, Димитр знает ту самую пекарню маран и найти её ему не составит труда. Мы попрощались, и каждый отправился по своим делам. Мне показалось, что страж то ли забыл, то ли и не знал фамилии Анаис. Во всяком случае, будет парню сюрприз. Если он вообще придёт и не передумает. Решила сначала зайти домой и только потом отправиться на своё рабочее место. Хорошо, что пекарня находилась по соседству. Путь туда и обратно не занимал много времени. Домой я вернулась голодной и сразу отправилась на кухню. Показала кухарке котёнка и попросила накормить. «Госпожа моя, да где же вы такого тощего подобрали?» Сплеснула руками женщина, хотя сама была худее в облы. Других не предложили, пожалуй, плечами. Нам бы его чем-нибудь накормить для начала. И мелкий зверёк, словно понимая, что его тут не обидят, отцепился от моей блузки. Не знаю, сколько осталось дырок от кошачьих когтей, но лапы теперь можно не мыть. Отпечатки лапок красовались на груди. Пришлось переодеваться. Пообедала в семейной столовой, небольшой, но очень уютной. Из неё окна выходили в сад и взгляд сам собой зацепился за яблони. Ещё зелёные плоды выглядели аппетитно, и у меня вдруг созрела мысль испечь шарлотку. Здесь выпечка была разнообразная, что-то я увидела в первый раз, а вот насчёт сладкого десерта с яблоками память Анаис молчала. Надо будет испечь несколько пирогов, угостить персонал, а ещё выложить на продажу в магазинчике при пекарне. Вдруг людям понравится, а нам прибыль. Будут покупать, так увеличим продажи. Перед уходом в пекарню я проверила мелкого. Он спал на стуле на кухне, свернувшись клубочком. Надувшееся пузико вызывало умиление, и как-то само собой вспомнился дракон. Его пронзительный взгляд и уверенность в том, что мир крутится вокруг него. Я буду стараться держаться подальше от этого мужчины, а по заказу любое обсуждение состоится у нас с экономкой, но никак не с драконом. В пекарне народ все еще трудился, но некоторые работники уже ушли домой. Ради свежего хлеба приходилось рано вставать поэтому график был сменный, но без ночей. Надеюсь, мы справимся с герцогским заказом и без нареканий». она из Потаповна, всё ли удалось?» — поинтересовался пекарь, едва и вошла в его владение просторную кухню. «Всё, Виктор Петрович, завтра уже начнутся поставки. Надеюсь, у нас получится угодить герцогу». «Лично приду пораньше и проконтролирую», — обнадёжил меня пекарь. «Вообще-то выпечкой занимался не только он, но и другие». Но по заведённой традиции по Потапа-Марана Виктор Петрович был старшим, а остальные ходили в помощниках. И ним не было менять эти традиции. К тому же всех всё устраивало, так чего внедрять? Никому не нужное тут штатное расписание. К слову, за месяц от покупателей не было ни одного нарекания. Я точно о таком не знала. Мы ещё немного поговорили с пекарем, и я отправилась к себе. Однако сделав всего несколько шагов, когда всё тот же пекарь меня окликнул. «Анаис Потаповна, вы слышали, герцог наш кого-то сегодня спас?» «Говорят, какую-то чокнутую девицу, которая металась по дороге с котом». Я остановилась и сжала кулаки, внезапно ощутив прилив не только бодрости, но и злости. Однако тут же приказала себе расслабиться, чтобы не реагировать на всякие недостоверные сведения и не нервничать из-за сплетен. Слышала, Виктор Петрович, и даже поучаствовал в спасении. «Это меня он сегодня чуть не задавил», — с усмешкой призналась я. Всё ради того, чтобы отследить реакцию мужчины. Лицо пекаря вытянулось, после чего мужчина похлопал глазами, а затем поспешил на своё рабочее место.